Кроме того, этот текст о Лужковском Конгрессе помогает понять сущность пиара, работающего с драмой. Любое событие должно быть организовано драматически. Это значит, в нем должна быть экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Причем в развязке должна произойти п е р и п е т и я то есть перемена участия. Положительный персонаж может оказаться главным негодяем, а отрицательный героем. Мы видели, как все начиналось довольно скучно и неприятно. Причем, если бы нестыковки кончились на автобусах и гостиницах, никому из московского руководства не было бы стыдно, хотя именно в этом случае стыдиться есть за что. Но клин вышибается клином, все доводится до абсурда. Потом нестыковки уже стали весельем для одних и позором для других. п р о в а л и в а ю щ и й с я рояль – это развязка и перемена участи. Лужков из лягушки превращается в принца, из опозоренного чиновника в героя и человека, и спасает мир, катящийся в тартарары. Вся эта драматическая структура должна быть управляемой. Ибо настоящий кризис-менеджмент означает именно управление кризисом, а не тушение пожара. Кризис-менеджер должен прежде всего умело организовать, режиссировать кризис, потом дать место тому, кто должен выйти победителем и всех спасти. Кризис – это кровопускание, заставляющее организм мобилизоваться. Кризис – лекарство от застоя. В бизнесе, если фирма впала в стагнацию, нет ничего лучше, чем спровоцировать внутренний конфликт и посмотреть, кто себя как поведет и кто чего стоит. В политике только начитавшиеся учебников юнцы и опытные бездарности делают выборные кампании по матрице узнаваемость, популярность, приверженность. Они начинают лепить дурацкие плакаты. с незнакомыми лицами на стены, чтобы избиратель привык запомнил фамилию, а потом, дескать, когда привыкнет, глядишь и полюбит. Выборные кампании, которые стали шедеврами, всегда развивались по законам драмы. Фаворит в них оказывался посрамлен, а темная л о ш а д к а вырывалась вперед. И, как правило, это происходило через кризис. Самый известный пример. Нападение на Дагестан банд Басаева, ответ Путина мочить в с о р т и р е победа на президентских выборах и даже после этого для Запада он остался тёмной в о ш а д к о й Ху из мистер Путин. Они привыкли к другим фигурам и фаворитам. Если кризис уже есть, как в описанном случае, хорошо, если нет. Его надо создать и разрешить. Всякая экспозиция в драме начинается с ч е т к о г о описания заведенного порядка, с классифицированной с и т у а ц и й с действующей системы границ и правил. Это мир, его структура, его с к у к а И вот происходит то, что в этом мире не должно происходить согласно заведенному порядку. Происходит п е р е с е ч е н и е границы. Две семьи дружили, не разлия вода. И вот. п о с с о р и л и с ь Дубровский и т р о е к у р о в Дальше Пушкин разворачивает повесть, или наоборот, две семьи издревле враждовали, и вот Ромео и Джульетта встретились взглядами. И дальше Шекспир разворачивает трагедию. Только нарушение границ создает энергетику. И именно этой энергией питается все. Как нефтяники добывают из природы нефть, к о т о р о й питается экономика, так пиарщики занимаются добычей энергии из общества, чтобы питать политические и другие институты. Реклама работает с абстрактным согласием, пиар с конкретным конфликтом. Вообще всем пиарщикам надо прочитать поэтику Аристотеля. если кому сложно, то хотя бы книгу режиссера Митты. Кино между адом и р а е м Мозговой штурм. Креативные события и идеи, месседжи компании придумываются, как правило, на мозговых штурмах. Вот правило проведения этих штурмов согласно американским методикам. Все собираются за столом, цепляют на грудь таблички с именами, чтобы все друг друга называли по имени. чтобы все было вежливо и п о л и т к о р р е к т н о Критиковать друг друга нельзя, критиковать даже идеи друг у друга нельзя, иначе это смутит предлагающих, и они замкнутся в себе, бедненькие, и перестанут предлагать креатив. Потом, когда после разминки все выложат свои идеи, выбирают те, что нравятся большинству и запускают в процесс. Эта методика чушь собачья. Нет свободы там, где масса ограничений и правил. Все эти глупые бейджики, обязательное обращение по именам, нельзя никого на юг посылать. Во-первых, креатора, который замкнется в себе после критики, вообще звать на мозговой штурм не надо. А во-вторых, не факт, что критика только затыкает людей. У многих она наоборот. только повышает креативность, заставляет искать аргументы в пользу идеи, развивать ее на глазах у всех. Поэтому на мозговых штурмах надо и курить, и материться. Пример. Выборная кампания кандидата в депутаты областного законодательного собрания. На штурм собираются Иван, Петр, Игорь, Сергей, Константин. Константин Предлагается идея, проблема ЖКХ. Как раз сейчас повышение цен тема актуальна. Все говорят: окей, хорошая идея, пойдет. Иван, предлагаю тему низких зарплат. Это как раз увязывается с ЖКХ. Дело ведь не в том, что за ЖКХ дорого платить, платить надо сколько стоит, а в том дело, что пенсии и зарплаты маленькие, а пенсионеры основной электорат. Все кивают. Петр. Предлагаю еще тему коррупции. Цены на ЖКХ кто повышает? Чиновники. Зарплаты низкие кто платит? И пенсии? Чиновники. А сами взятки берут, сами хорошо живут. Все. Угу. Игорь. Да все говорят про этих чиновников. Думаете, вот так же в штабе у противников сейчас не сидят? И не придумывают про то, как надо создать какую-нибудь комиссию по контролю за к о н т р о л е р а м и которая контролирует к о н т р о л е р о в которая контролирует чиновников. Все это народу непонятно. Надо что-то простое. Например, если я стану депутатом, я заставлю всех чиновников раз в год проходить проверку на детекторе у ш и Сергей, классно. Константин, ерунда. Как идея это нормально, но для какого-нибудь кандидата от СПС это в Америке всех на детекторе лжи проверяют, а у нас, р о с с и я и сейчас Америку не любят. У нас солидный человек кандидат, народ не дурак, понимает, что никакого детектора лжи никто не введет, мальчишество это, Иван. Да, кандидат будет легкий, как воздушный шарик, с такой идеей. Константин. К тому же это далеко от проблем людей. Людям за квартиру надо платить, а тут какие-то детекторы ужи. Надо на них деньги тратить. Да наши соперники, знаете, как красиво эту тему отграют. Одна листовка. Кандидат такой-то предлагает потратить на закупку детекторов ужи в Америке пол бюджета. И нам конец. Люди скажут, мол, чиновники воруют меньше, чем эти детекторы уж и стоят. Игорь, есть и отечественные, и не надо их закупать много. Десять штук достаточно. Константин, после того, как выйдет такая листовка, замучаешься объяснять. Игорь, а если не выйдет, Константин, а если выйдет, Игорь? Так ты за кого работаешь? Давай вообще ничего не делать только потому, что соперники как-то на это ответят. Константин, я просто ответственно подхожу к вопросу. Нам риски не нужны. Петр, я вот против коррупции идею предложил сам, но считаю, что детектор у ж и идея дохлая. Просто многие в народе не поймут, что это вообще такое. Игорь, да все знают полиграф. По ТВ сколько передач про него было. В мире нет ни одного человека, кто бы его не знал и кто бы не заинтересовался чем-то, что происходит в этой области. Человечество всегда хотело читать мысли. Иван, ты давно с народом общался. Умник, выйди на улицу. Бабушки не грамотные, мужики бухие, какой им полиграф, Сергей. Ну и что, что не знают? Кто не знает, спросят у тех, кто знает. Будет им о чем поговорить вместо того, чтобы о идеях наших соперников говорить, будут эту тему жевать. Константин, ребята, вы что, серьезно это все что ли? Я понимаю, можно на мозговом штурме высказывать идеи любые. В порядке бреда, но зачем всерьез б р е д т о защищать? Игорь, а я вот наоборот не понимаю, как можно быть таким тупым и не видеть сколько потенциала в этой идее, как ее можно красиво развернуть. Завтра же на центральной площади сделать показательное тестирование полиграфа. Все желающие могут попробовать. Все всем расскажут, Иван. Еще, кстати, одна проблема. А если человек соврет, а полиграф не заметит, а? Также и с чиновниками? Или наоборот, человек правду скажет, а полиграф скажет, что он врет? Обидно. Игорь, подставных людей пока поставим. Иван, у тебя только ПИАР в голове. Площадь подставных людей. А ты знаешь, почему его все равно не введут? Потому что полиграф несовершенен, он не может служить доказательством коррупции, какой-то электронный фашизм. Вот в чем обвинят того, кто это предлагает. А потом, когда идея провалится после выборов, нашего кандидата назовут обещалкиным, типа трепался про свой полиграф, а обещание не выполнил, и конец его репутации. Константин, да и слово дурацкое полиграф. Будут уже в ходе кампании обзывать нашего кандидата полиграфом полиграфовичем, шариковым. Слушай, Игорь, а тебе не соперники деньги платят? Может, ты засланный к о з а ч о к подставить нас всех хочешь? Сергей, есть два момента, которые должны быть определяющими при выборе информационных поводов и тем в этой кампании. Наш кандидат не богат. Он не может соревноваться в рекламных и проплаченных материалах с другими, в том числе действующим депутатом. Следовательно, наша задача в том, чтобы наши рекламные материалы провоцировали коммуникацию, то есть наши месседжи должны быть вирусами, которые люди сами бесплатно передают друг другу. Ни один дурак в офисе не будет рассказывать своим корешам о пресс-конференции о ж к х горячие линии нашего кандидата и даже о его общественных приемных на колесах. И пересказывать это тоже не буду, особенно если не было курьезного случая на этих конференциях и в этих приемных. Нам, слава богу, не нужно семьдесят процентов избирателей области получить, нам нужно тридцать процентов. Это значит наплевать, чтобы тут думать о нашей рекламной продукции, наших месседжах и акциях 70 процентов избирателей. Пусть даже они негативно это воспринимают. Даже более того, если 70 процентов будут к нам резко негативно настроены, это лучше, так как своей критикой и болтовней они нам создадут дополнительную информацию, а уж остальные 30 процентов. по всем законам психологии будут нас любить самой преданной любовью, так как вынуждены будут защищать свое мнение. Гораздо хуже, как сейчас, когда мы вообще никому не интересны. Поэтому наши месседжи, акции, события, информационные поводы должны быть провокационными, рискованными, неоднозначными. Они должны будить коммуникацию, а нас должны все заговорить. Пусть даже большинство нас осудит, меньшинство, которое нам и нужно, а нас узнает и нас полюбит, Константин. Именно, что у нас мало денег и поэтому мы не в состоянии навязать обществу искусственную проблему, какой является проблема детектора лжи и его проверок. Нам надо паразитировать на тех проблемах, которые уже раскручены, уже есть. Нам надо памятник федеральному правительству поставить, что оно цены на ЖКХ подняло сейчас перед выборами. Народ только об этом и будет говорить, Игорь. Да, и все остальные кандидаты тоже. Один ты такой тут умный сидишь. Все ведь хотят паразитировать на проблемах. И чем мы будем отличаться от других? Ты вообще слышал что то про позиционирование, рекламист хренов. Так продолжается еще час, все ругаются, спорят без конца, приводят аргументы за и против, забыв обо всем. Константин, ребята, уже время, мы уже ничего не родим сегодня, все устали. У меня есть убийственный аргумент, мы обсудили две другие идеи. и все были единодушны, что они хороши. С последней идеей не так. Она вызывает спор, и одно это уже есть критерий того, что не стоит с ней работать. По крайней мере, надо подумать, надо с этим переспать. у т р о в е ч е р а м у д р е н е е Все согласно кивают. Сергей не согласен. Все наоборот. Все предшествующие идеи ЖКХ и повышение пенсий т у х ы е они никого не зацепят, они никому не нужны. Мы забыли о них тот час, как они были высказаны. Уже двадцать лет выборы в России и уже двадцать лет, как все кандидаты на всех выборах ставят на эти беспроигрышные темы в кавычках ЖКХ и н и з к и х зарплаты пенсий и все проигрывают. Люди в это не верят и даже не обращают внимания. то, что мы здесь сейчас спорили вокруг третьей идей, говорит о том, что также будут спорить и люди. Мы спровоцируем коммуникацию вокруг наших идей, а вокруг согласия будет только мертвое молчание, равнодушие. отличие рекламы от пиара. Но реклама работает с абстрактным согласием, пиар с конкретным конфликтом. одним словом, если с идеей согласен весь штаб, то она должна зарубаться. Есть у идеи есть фанатичные сторонники и столь же фанатичные противники. Ее надо реализовывать. Именно к таким идеям принадлежит, например, идея с детектором ужи. Само по себе это словосочетание "вирус". Да, может быть, кому-то это покажется несерьезным и несолидным. За то процентов 25 точно скажут, что идея классная. И самое главное, согласен человек с идеей или нет, он ее расскажет другому, как анекдот или всерьез. А значит, наш кандидат получит известность и приверженность. Булка должна быть с изюмом, а на мозговых штурмах, где все согласны со всеми, как раз весь изюм из булок и выковыривают. Одному не нравится то, другому другое, получается в итоге что-то пресное и неинтересное. Прежде чем перейти к дальнейшим выводам, скажу, что в итоге консервативное большинство сумело убедить кандидата не рисковать, не заниматься ребячеством, и что идея с детектором лжи заброшена шпионами из другого штаба, кандидат утоп в теме ЖКХ и пенсий. потерялся на фоне остальных, набрал семь процентов и проиграл. Зато без риска. Как надо делать? Тип топ или т я п л я п У кандидатов, как правило, людей солидных, с ресурсами и которые ничего не понимают в выборах есть свои непрофессиональные представления об идеальных пиарщиках. Это такие монстры, организованные, говорящие на непонятном языке, обладающие секретными супертехнологиями з о м б и р о в а н и я соблюдающие строжайший режим секретности. И вот к нему приезжает команда каких-то волосатых раздолбаев, к о т о р ы е в первый же день в нарушение всех норм к о н с п и р а ц и и идут в местный бар, напиваются п и в о и всем рассказывают, что они пиарщики. Приехавшие работать на того-то и того-то, никакой организации, секретных кодов, телефонов с дешифраторами непонятного языка и з о м б и р о в а н и я Они и себя-то организовать не умеют, начальника своего не слушают, вечно спорят и друг друга подкалывают. И этим охламонам надо доверить миллионы, и у них под ружьем будут ходить тысячи человек. Кандидат не понимает, что на каждую ситуацию можно смотреть по-разному, что главное по-разному видит профессионал и непрофессионал. Например, на одну и ту же партию в шахматы смотрят по-разному новичок и гроссмейстер. Новичок считает фигуры и пешки, у кого их больше, тот и выигрывает, а профессионал смотрит, как развиты фигуры, кто владеет инициативой. Кто контролирует центр и прочее, непрофессионал этого не видит. А ведь именно в непрофессионализме обвиняет д и л е т а н т пиарщиков, если они не соответствуют его представлениям. Как же профессионал не может делать пять орфографических ошибок в листовке, а этот пиарщик их сделал, значит это непрофессионал, которого надо гнать. и не объяснишь дилетанту, что во-первых, грамотных людей, которые заметят эти ошибки, у нас два процента, а людей, которые скажут, этот кандидат делает орфографические ошибки и поэтому я теперь против него, таких маньяков вообще одна т ы ч н а я процента. И всем этим можно пренебречь, а вот то, что листовка из-за бесконечных исправлений и согласований вышла на три дня позже. Вот это действительно с точки зрения профессионала может быть катастрофой. Нет ничего хуже потери инициативы. Точно также в непрофессионализме обвиняют, когда видят т я п л я п подготовленные мероприятия. Как можно посылать кандидата на встречу с учителями, а у него нет ни тезисов выступления, ни цветов? ни сценария встречи, а просто дело в том, что в масштабах компании эта встреча с двадцатью учителями в пятидесяти тысячном округе ничего не значит. И пусть кандидат лезет в воду без спасательного бронежилета, пусть тренируется с нормальной живой аудиторией, отвечает на острые вопросы, а вот когда н а тренируется в конце кампании, его можно будет уже выводить. без бумажки на тысячные коллективы. И вот там-то мы уже срежиссируем такой спектакль, что все завидовать будут. Там тоже все пойдет не по сценарию, там будут события форс-мажоры и такая картинка, что телевидение конкурентов не сможет это не показать, журналистское нутро не позволит. Те, кто все делает типтоп. производят скучный продукт. Наоборот, плохие организаторы, вольно или невольно, как в случае с Конгрессом с о о т е ч е с т в е н н и к о в создают события, иногда историческое. Чем больше неувязок, случаев трансгрессии, то есть пересечения границ заведенного порядка, тем больше информационных поводов, поводов для коммуникаций, тем больше энергии. И наоборот, организация ведет только к тишине. Она прямо противоположна пиару и коммуникации. Это кладбищенская стратегия. Пример: выдвигается в мэры кандидат. Можно организовать скучную пресс-конференцию и долго, нудно говорить о программе, о том, что в городе мэр будет бороться за чистоту. А можно дать брифинг на крыльце гор избиркома. Можно, чтобы во время брифинга кандидат заметил, как один из журналистов бросил на асфальт сигарету и сделал ему резкое внушение. Вот и картинка, вот и поступок. Зачем, когда сейчас едет президент в регион, за месяц начинают готовить каких-то подставных рабочих и писать? с ц е н а р и и в с т р е ч Это же симуляция деятельности, какой-то а н о н и з м власти. Не улучли нагрянуть на завод внезапно и снимать на камеру первую реакцию начальника и рабочих. Рабочие, кстати, душевно встретят, а вот начальники, боюсь предположить, сколько там может быть интересных моментов и какие могут быть лица на всю страну. Как охрана поначалу будет себя вести, типа уберите камеру, тут не разрешено снимать, и что она потом скажет, когда увидит президента. Эх, да один такой репортаж способен больше поднять рейтинг любого политика, чем сто скучных организованных визитов с дежурным разрезанием ленточек. Накладки надо организовывать самим. или допускать их спонтанно, а потом использовать. Пример был случай с артистом Будаковым. Его пригласил один кандидат в областную думу агитировать за себя. Тут приезжает в руральский городок. И тут выясняется, что дворец культуры, где он должен выступать, внезапно снял кандидат-конкурент, местный олигарх. собрал там рабочих и проводит встречу. Можно, конечно, обвинить организаторов в непрофессионализме, что они не заключили договор с множеством неустоек, в с л у ч а е отказа, что не предусмотрели запасное помещение, а можно из случившейся накладки извлечь максимум. Иболдаков в сопровождении толпы. которая присоединяется к нему на улицах, идет в ДК, врывается в зал и заявляет, что здесь должна быть его встреча с народом, а ее отменили и каким-то олигархам отдали зал, насильно собрали рабочих завода, охрана начинает крутить булдакову руки, видя, как обижают народного любимца, тысячный зал рабочих встает и прет на охрану. Олигарх в ужасе сбегает. Булдаков проводит встречу, завершая ее фирменным своим генеральским тостом: "Ну за фамилия кандидата". По итогам этих выборов олигарх не набрал в этом городе и т р процентов, а ведь здесь была его база, стоял его завод, на котором он платил высокую зарплату. реализовал ы в социальные программы, владел всеми СМИ и административным ресурсом. Все ерунда, ведь народная молва разнесла и приукрасила то, что случилось в этом ДК, и напрочь выбила все остальное. А если бы просто состоялась хорошо организованная встреча с артистом? Ну прибавила бы она пару процентов, сходить на него люди бы сходили, а вот проголосовали бы, как скажет начальство, по привычке. Часто издеваться над плохой организацией любят СМИ конкурентов, и это единственный способ снять их блокаду. Пример: одна партия на областных выборах двигала идею отмены моратория. на смертную казнь. И для этой цели возила по городам клетку символическим преступникам, делала пикеты и раздавала листовки. Люди к пикетам и к клетке подходили, листовки читали, но охватить всю область не получалось. СМИ блокировали тему. Но вот, в кавычках, машина с преступником однажды попала в аварию. Об этом курьезе не могли не написать все СМИ, а заодно р а с т р я з в о н и л и про партию и про идею со смертной казнью. Ведь надо же народу объяснить, в чем курьез. Зато в штабе ответственных за организацию никто не похвалил, репортажи в СМИ даже не заметили, будто они сами собой выросли. Наоборот. были выговоры и штрафы, захватность и разгильдяйство. Не п о д м е н и л и уставшего шофера, не дали машину сопровождения, не посмотрели маршрут и прочее. И ведь не объяснишь г а д а м что любое событие или текст должны быть шершавыми, чтобы было случаю за что зацепиться. К сожалению, часто этой ригидностью кандидатов, их предрассудками. Пользуются другие команды пиарщиков в целях конкуренции. Они симулируют профессионализм, как его видит непрофессионал, изображают точность и аккуратность, заваливают кандидата морем бумаг и графиков. Пример: на одних губернаторских выборах произошел именно такой случай. Начала работать одна команда. Кандидат, бывший КГБ-шник, стал сомневаться в ее профессионализме, так как команда сама не была похожа на КГБ-шников. Он пригласил другую команду, которая тут же начала изображать секретность, рисовать простыни, графики и обвинять предшествующую команду в непрофессионализме на глазах у кандидата. Представьте ситуацию. Про стрелка, который бьет в десятку с двух рук, с любого оружия и с любого положения, говорят: смотрите, он не профессионал. Откройте учебник, там написано, что сначала надо прицелиться, потом задержать дыхание, а потом плавно нажать на спусковой крючок. А он этого не делает. Это не профессионал. Вот также критиковали и предшествующую команду, тыча в учебник пальцем. Кандидату пили в уши: "Смотрите, в учебниках написано, что надо писать генеральный план, надо проводить фокус группы, а они не делают этого. Они не профессионалы. Да, профессионализм-то и состоит в том, что выходит за рамки учебников." Эта команда сама пишет учебники по выборам, только не арифметику, а высшую математику. Тогда как жулики просто выжимают конкурентов, обвиняя их в чем угодно, например, в якобы некачественной продукции и несоблюдении норм учебника, создают видимость работы и получают деньги, делятся с рекомендателем и отчаливают. История закончилась грустно. Первая команда почти довела кандидата до первого тура, и он победил в первом туре конкурентов. Вот второй тур, уже новая команда безбожно продула, причем попалась на неумение работать против довольно дешевого элементарного приема, который применил конкурент. Для настоящего профессионала это бы не составило труда, но жулики все слили и убежали, оставив потенциального губернатора с носом. Когда-нибудь в скором будущем исчезнут и команды жуликов, имитирующих организационная способность, и сами кандидаты, которые этого требуют. Когда Арнольд Шварценеггер стал губернатором Калифорнии, стало ясно. что приходит время других кандидатов. Конечно, до него в президентах уже один голливудский актер имелся — Рональд Рейган. Но актером Рейган был в прошлом, то есть до президентства, а звездой кино его никогда не называли. Он был профсоюзным лидером актеров. Лозунги имел политические, религиозные. Он скорее был предтечей, предвестником новой эпохи, голосом в ы п и ю щ е г о в пустыне. Чем же замечательна победа Арни? Это знаковое явление, говорящее о том, что к власти стали приходить другие люди, официальные посты стали занимать те, кто и так уже был в власти неофициально. Представьте себе биографию какого-нибудь. типичного отечественного кандидата. Родился, окончил школу, служил в армии, получил грамоту, пришел на завод совсем мальчишкой, за сорок пять лет прошел трудовой путь помощника стропальщика до начальника цеха. Был депутатом Верховного Совета сто двадцать пятого созыва, награжден орденом Знак Почета. То же самое тридцать лет назад было в Америке, но сегодня никто не хочет голосовать за героев индустриального века, а вот что будет написано в биографии какого-нибудь кандидата в депутаты, если сами выборы как символ индустриального века тоже не умрут в 2 0 2 тысячи двадцать п я т году воплотился тогда-то. сменил три школы, из которых выгоняли за хулиганство и неуспеваемость. Играл в рок-группе на бас-гитаре. о ч и с л е н из института за употребление г а н д ж и б а с а Снимался в клипе такой-то группы. Придумал культовое выражение такое-то. Был главным креатором на региональных выборах в таком-то году. Участвовал в революции в такой-то стране. Участвовал. Контрреволюционном заговоре в другой стране, обвалил рынок испанских ценных бумаг, играя на бирже в таком-то году, основал тоталитарную секту такую-то, написал философский бестселлер такой-то. Сегодня кандидат в государственную думу по вашему округу. Только такой персонаж имеет шанс победить в глазах электората будущего, электората, между прочим. состоящего из нас, из тех, кто родился в новую постиндустриальную к р е о к р а т и ч е с к у ю эпоху. Если еще раз повторю, выборы вообще не умрут, как смешной пережиток прошлого. Креативным людям нужна свобода творчества, а не свобода оспаривать налоги, как писал Пушкин. Уже сейчас никто не даст за либеральные свободы ломаного гроша. Не то, что жизнь, как когда-то, и это хорошо. На самом деле, и свободы, и организационный пыл есть две стороны одной медали. Они принадлежат одному миру, в котором хаос борется с порядком и наоборот. Это уходящий мир. В новом мире не будет ни хаоса, ни порядка, ни их различия. Поэтому неправильно меня понял тот, кто подумал, будто я выступаю за хаос против порядка. Я считаю, что эти категории ничего не ловят и не объясняют. Я показал, как хаос оказывается более рациональным, а порядок ведет к хаосу, а значит и тот и другой не имеют права так называться. Нужны новые категории для понимания всей социальной реальности, новые различия. которые действительно что-то позволяют видеть, но эти категории не родятся извне. Они могут быть понятны только изнутри нового мира, в который надо, о ч е р т я голову, окунуться. Кто требует гарантий, гарантированно проиграет. Гарантировать в этой жизни можно только проигрыш. Победа всегда риск. Все, что дается без риска, ничего не стоит. Креативность и мужество, воля, решимость очень тесно связаны. Креатив всегда нов, рискован, он всегда шокирует. И невозможно предсказать со стопроцентной уверенностью, чем именно он обернется, сработает или нет, пан или пропал. Зато победитель получает все.